Глава семнадцатая. Горы надвигались серыми скалами, нанизанными на пике облаками, клёкотом огромных птиц, похожих на орлов. Они изучали нас, сидя на каменных уступах и медленно поворачивая вслед лысые головы. Более смелые кружили над ощетинившейся копьями змеей, в которую превратилась армия, ползущая по узкой тропе. Чем дальше мы забирались в горы, тем опаснее и темнее делались они. Даже я, ничего не соображающая в военном деле, понимала. Под карауль нас враг в том глубоком ущелье, по которому мы плелись всю вторую половину дня, и он легко разгромил бы и конницу, и лучников-копейщиков. Достаточно было устроить обвал, чтобы похоронить нас заживо. Но герцог, едущий впереди, был спокоен, а значит и мне не стоило поддаваться панике. Конь их светлости уже показался на тропе, выползающий из жуткого ущелья. Я распознала его по красной попоне. Осел хрониста, как всегда, замыкал конный строй. В этот раз за моей спиной тащился не гудящий разговорами обоз, а хмурая пехота. Безлошадники, бодрое утром, к вечерним сумеркам утратили боевой настрой. И если в начале пути кое-кто посмеивался над моим ослом, то теперь не побрезговал бы поменяться со мной местами. — Привал скоро? — спросила я, едущего впереди всадника. Хоть и вдохнула горечи из святой девы, голос звучал жалобно. — На перевале! — бросил рыцарь, не оборачиваясь, в старой крепости. Ближе к перевалу ветер и без того дующий беспрестанно сделался вовсе злым и холодным. Порывшись в суме, я вытянула шаль шаманты и накинула ее поверх плаща. Завязав концы вокруг туловища крест-накрест, почувствовала значительное облегчение. Мало того, что перестала стучать зубами, так еще решилась проблема с капюшоном. Теперь он не съезжал с гладкого велосипедного шлема. Пехота, заметив, как я утеплилась, принялась потешаться надо мной, но я плевала на их шуточки с высоты осла. Пусть я выгляжу, как наполеоновский француз, которого доконала русская зима, зато не утрачу последнее здоровье. Замерз, — участливо поинтересовался герцог, найдя меня среди развалин крепости. Уничтоженная лавиной, та продолжала нести громкое звание, хотя являла собой угрюмое нагромождение камней. Однако мне был понятен выбор предводителя воинства. Полуразрушенные стены хоть как-то защищали от ветра. Я, пристроившись рядом с дремлющим ослом, уже немного отогрелась, но вопрос герцога вызвал во мне возмущение. О чем он думал, когда гнал хрониста в ледяные горы? Не замечал, насколько худ монастырский плащ? От усталости и безрадостной перспективы хотелось закатить истерику, язвительно упрекать, что их светлость, когда не надо, видит грусть на размалеванном красками лице, а когда его ничтожнейший вассал готовится улечься спать на мерзлой земле, то не понимает очевидного, к утру он может лишиться своего летописца. — Ваш волшебный шлем почему-то не греет, — произнесла я обиженно. — Подойди к лорду важарду, он выдаст тебе один из моих плащей. — Хм, так медведь оказывается лорд, а ведет себя, как грубый землекоп. И плащей у их светлости имеется несколько, тогда как у нищего монаха всего один и тот плох. Как же несправедливо устроен мир. Все это я мусолила в голове, пока пробивалась в указанном направлении. Я не ждала повторного приглашения. Отправилась искать Важерда еще до того, как герцог отошел от меня. Ночь предстояла холодная, а жить, причем не кашляя, хотелось. Армия меж тем разжигала костры, развешивала на крюках котелки, а где-то уже булькало и вкусно пахло. Полоскались на ветру прикрепленные к камням и сухим деревьям тканные навесы, под которыми ночью можно было соснуть, прижавшись к теплому боку товарища. И выяснялось, что армия к трудным условиям все-таки готова. Лишь я одна оказалась неустроенной и не знала, к кому приткнуться. Шаманта и Волюшка, моя компания, остались далеко внизу, а здесь я виделась лишней, одинокая и никому не нужная. — А, пришел хронист! — пробасил Важерт, с усердием помешивая густую похлебку стоящим стоящем на треноге котле. — Ступай туда! — кивнул за спину. Я плачу, входа повесил. Герцогу повезло. Я чувствовала себя особо обделенной, потому как для него поставили целый шатер. Для растяжки приспособили пики, и теперь те дразнились языками хлопающих на ветру вымпелов. Уютное гнездышко и теплая, наверное. — Где бродишь? — окликнул меня Ферт, вынырнувший из шатра, и я обрадовалась ему как родному. — Заставляешь их светлость беспокоиться. Вон, сам пошел искать. — Вон, сам пошел искать, хотя я вызывался помочь. Я покраснела от неловкости и чего скрывать, от удовольствия. Меня искали, обо мне заботились, теплую одежку приготовили. Я стянула с крюка легкий, но объемный плащ, и только когда развернула, обнаружила, что он подбит мехом, коротким, но таким ласковым на ощупь, что я зажмурилась от ощущения сиюминутного счастья. Для полного удовольствия не хватало, чтобы меня позвали спать в шатер, но тут наглеть я не посмела бы. Мне и с Фердом хорошо будет рядом. Он мужик хозяйственный, не даст замерзнуть. А жизнь-то налаживается. «Ешь, хронист!» — медведь сунул мне в руки миску и к костру, вокруг которого уже стояли раскладные стульчики. «Где вещи бросил?» — спросил он неожиданно. «Там!» Я катала во рту обжигающую кашу с кусочками мяса, а потому помогла себе рукой, указав направление, где оставила осла. «Непутевый!» — вздохнул лорд Важерт и, окликнув какого-то воина, послал за моей сумкой. «Осла тоже пристрой рядом с Бураном!» «Какая честь! Мой осел разделит кров и еду с конем их светлости. Наверное, Марс пришел в гости к Меркурию и мило флиртует с Венерой. Раз уж мне с моим зверем так повезло. Подняв глаза к небу, чтобы возблагодарить богов, я ахнула. Незнакомые звезды висели так низко, что до них можно было дотянуться рукой. Я не сильна в астрономии, но большую и малую медведец определенно нашла бы. Мне даже сделалось жутко. Это настолько необъятна вселенная, что под ней может существовать бесконечное множество миров. И у каждого будет свое небо. Вместе с осознанием ничтожности людей против звезд в голову полезли мысли о собственной никчемности, оказаться в отсталом мире и ничего не суметь привнести в него из крутой цивилизации. Чему я могла научить окружающих меня воинов? Или тех же кухарок и прачек? Рассказать на пальцах об электричестве, которое помогает готовить и стирать? Или о том, как ракеты бороздят космос, а в океанах плавают атомные субмарины? Не сочтут ли меня сумасшедший? Единственное, что точно объяснило бы, это устройство велосипеда. И то только потому, что он был моим любимым конем на земле. нас согреет!» Мне сунули кубок с чем-то пряным, горячим и тягучим. Как его вытащили из моих рук и перенесли непутевую хозяйку в шатер, я уже не запомнила. Долгий день, трудный переход и горячее вино сделали свое дело. Проснулась я, завернутая в меховой плащ. Разбросанные по ковру подушки указывали на то, что я ночевала не одна. Кто-то заботливый снял с меня сапоги и натянул вязаные носки. Бесстыжая совесть тут же предложила оставить их себе. Но разбудила меня вовсе не утро, а тихая беседа. Не желая показать, что я бодрствую, высунула нос из меха и, подслеповато щурясь, нашла источник шума. За маленьким раскладным столом сидели трое. Лампа освещала герцога, обережника Збигува и лорда Важерда. Второй медведь спал, прислонившись спиной к переносной печке. Хозяйство Ферда. Збигув вертел карту, ориентируясь по какому-то прибору, лежащему на ней. Что-то жужжало и позвякивало. — Здесь! — он ткнул пальцем в определенную точку. — Если я ошибся, то не сильно! — Парагерт на такой высоте может врать в пределах ста метров. — Значит, минимум день пути, — пробасил лорд Важерт. — И в запасе два. Успеем подготовиться. — Молодцы, все верно рассчитали, — похвалил герцог. — Знать бы еще, что за твари полезут. — Будем надеяться, что вашего дара, милорд, хватит, чтобы уничтожить любого. В голосе Збигува звучало уважение, замешанное на восхищении. Я не знаю, кто устоял бы против темной магии. Выходит, герцог владеет запретной магией? Я по-другому посмотрела на боком сидящего ко мне человека, еще больше утверждаясь в мысли, что дюк Э – могущественный убийца. Мне в монастыре целых три года внушали, что не существует хуже мага, чем тот, кому подвластна темная магия. В ней нет созидательного начала». Только разрушение, только смерть. — вспомнила Агорн. Да, едва спаслись, — выдохнул лорд Важерт. — Если бы не уничтожили тот мир! — Милорд, вы не боитесь повторения? Обережник заглянул в глаза герцога, который, думая о чем-то своем, барабанил пальцами по карте. Я до боли сжала зубы, осознавая, что герцогу ничего не стоит разделаться с целым миром, а вместе с ним... С правом на счастье шаманты и волюшки, с мечтами конда отобрать узлых родственников замок, с моими надеждами вернуться домой. Нужно быть ко всему готовыми. Наклонившись, их светлость внимательно посмотрел на то место, по которому только что стучал пальцами. А здесь у нас что? Ледник. Ему не меньше тысячи лет. Твои люди пойдут туда. На карте рисовались линии. А мы встанем здесь. Я понял кивнул обережник пусть ждут условного сигнала предупредил герцог и поднялся прогнулся в спине разгоняя застоявшуюся кровь отправлю сейчас же налегке времени должно хватить откинув полог шатра все трое вышли в стылую ночь я немедленно поднялась и на цыпочках подкралась к столу боязливо поглядывая на спящего у печи медведя принялась изучать карту и ничего не поняла сплошные линии, круги и надписи, сделанные на скорую руку. Взяла оставленный на столе угловатый прибор, который назвали парагердом, повертела и, не сообразив, как пользоваться, тихонечко вернула на место. «Хм!» — произнесли за спиной. Медведь у печи смотрел на меня вполне ясными глазами. Рядом с ним сидел герцог и тоже буравил меня взглядом. Застигнутая врасплох, Я заблеяла тонким голосочком, запоздала, вспомнив, что не нюхнула святую деву. — Я для хроник. Радею ради отечества. — Бахч, спасибо. Можешь идти. Дождавшись, когда второй из медведей покинет шатер, индюк Э подошел к столу. — Ай-яй-яй, какой у меня любознательный хронист. Прям так и хочется объявить шпионом. — Пытать будете? Произнесла я, но уже без того волнения, что в первый раз. Герцог опять улыбался. Ликвидировать безграмотность. Для летописей полезно. Спрашивай. Что за прибор? Я ткнула пальцем в парагерт. Лорд прошел к двери, вытащил из лежащей там сидельной сумы мой письменный ящик и положил на стол. Я поняла. Быстро распахнула бюро, достала чистый листок, обмакнула перо в чернильницу и приготовилась записывать. Все ранее исписанные бумаги я запечатала в огромный конверт и оставила на постоялом дворе горный козел. Мало ли что случится в походе. Пусть потомки довольствуются хотя бы тем, что сохранилось после гибели хрониста герцога Э. «С помощью парагерда мы определяем, в какой местности произойдет новый прорыв». Герцог передвинул прибор ближе к себе и нажал на рычажок в его основании. Я подпрыгнула, когда непонятная конструкция неожиданно ожила и, раскрывшись, сделалась похожей на паука с четырьмя тонкими лапами. Дюк Э поставил прибор брюшком на точку, жирно обведенную на карте. «Это столица сама — пояснил он и с силой нажал на спинку паука. Зажужжав, первой пришла в движение ножка, поползшая на юг, где крупными буквами было написано «Ушур», потом Проскрежетав по бумаге, распрямилась вторая, западная нога. Она ткнулась острым концом вселения, обозначенная как скол. Следом у Чардии споткнулась северная, и в горах закончила свой поход восточная. Образовав правильный крест, паучьи лапки застыли. — Я думала, Ушур, Сколд и Чардия — это название миров, — прошептала я, наклонившись над картой. Ушур — это местная деревня, полностью истребленная тварями. Мы понятия не имеем, как на самом деле назывался мир у Увохов. А откуда вы узнали, что летучие твари — у вохи С нашего языка Увох переводится как Саван. Теперь я понимаю, как вы определили координаты прорывов. Хотя раньше думала, что порталы открываются хаотично. Я быстро писала, не обращая внимания на кляксы. Но как вы вычисляете дату вторжения? Достаточно запомнить дни первого и второго прорыва. Остальные случатся с таким же интервалом. Между Ушуром и Сколдом прошел почти год. То есть через год после истребления увохов вы сражались с жменами а через два вам пришлось встретиться с кроволаками. Все верно. Но мы не только уничтожаем тварей, но и запечатываем порталы. Иначе, учуяв еду, Они попрут такой волной, что через несколько лет полностью опустошат мир. — А сейчас, спустя три года, вы ожидаете прорыв здесь, — я указала пером на горы. Ойкнула, когда с его кончика сорвалась клякса и залила собой поселок, где нашего возвращения ждал обоз. — Ожидаем прорыва мы! — герцог, вздохнув, сделал ударение на мы. — Аня, ты в армии! И хотя от хрониста ничего не зависит, Тебе не удастся обособиться, поэтому не говори «вы». В армии уместнее употреблять «мы», иначе окончательно потеряешь доверие к себе. Меня так тронуло его обращение Аня, что я не обиделась на выговор. «Мы так «мы», — согласилась я. Погибать так вместе? Не спеши погибать. Может быть, все обойдется. В смысле? Портал не откроется? Нет, прорыв обязательно произойдет. «Но если он случится в один из цивилизованных миров, то запечатывать проход не придется. То есть, согласись, что существуют миры, где разум победил агрессию. Мирное сосуществование возможно. Нам есть что предложить. Наладим торговлю». «Ну, не знаю», — протянула я, представив, что портал открылся на Земле. «Больше чем уверенно, нос в него сунут прежде всего военные» разнюхав, чем богат магический мир, как пить дать, возжелают вмешаться, чтобы защитить порабощенный народ. И тогда между претендентами доить корову начнется война. С этой стороны полетят смертельные проклятия, а с той ядерные бомбы. Печальный конец обеих доярок. Мне кажется, воюют всегда и везде. Или такой вариант. Нам откроется мир, который заполняют простейшие формы. Продолжал настаивать на благоприятном исходе дюк Э. Тогда он совсем не опасен. Но все растет и развивается. Я хорошо помнила, с чего начиналась земля. Поэтому и это предположение приняла скептически. Однажды простейшие формы превращаются в кровожадных ящеров. Эволюцию не остановить. Тогда будем наблюдать. Герцог блеснул глазами. И в случае опасности запечатаем портал. Мне бы прикусить язычок. Как бы не пришлось объяснять, что такое эволюция, но меня уже понесло. «Если запечатать портал, то появление дыр начнется по новой? Вы выбьетесь из сил, но успеха не достигнете, ведь латание прорех бесполезно без решения основной проблемы — уничтожение нарушившего равновесия портала, через который явились вы». «Ты слишком много знаешь для бродяжки!» тон их светлости сделался тревожным Я умею слушать Горячие напитки зачастую развязывают языки тем, кому нельзя болтать выкрутилась я кляня себя за несдержанность Нельзя показывать, насколько хорошо я владею информацией Дюк Эни дурак и однажды выяснит источник моих знаний Я принимаю твой ответ Да, ты права Избавиться от прорывов в другие миры нельзя пока существует наш портал. Но мы не должны его уничтожать. Он наш запасной выход. Но я очень надеюсь, что однажды мы сумеем приостановить появление дыр. Мне нравится Рагуверт. Да, хорошо было бы, если бы открылся мир, населенный лишь амебами. Даже торговые отношения не пришлось бы налаживать. Но что будет, если через три дня нам не посчастливится встретить безопасный мир? Тогда через год нас ждет новый прорыв. И так до тех пор, пока хватит сил сопротивляться. Герцог стукнул паучка по спине, и тот выдвинул новые лапы, более длинные. Прибор жужжал и показывал, где появятся следующие дыры. Некоторые из них находились в Хантколе, государстве за высокой стеной, отделяющей Рагуверт от моря, кишащего гадами. Я подхватила бюро, боясь, что лапки скинут его на пол. «Здесь, в море, вы не сможете дать бой. Живущие там монстры сожрут армию еще на побережье. Тогда снова придется искать мир, где мы сможем жить». Герцог оторвал парагерт от карты, перевернул его кверху брюшком и нажал на рычажок. Паук втянул лишние лапы, согнул четыре последние и вновь превратился в безликий прибор. Благо их полно. «Придется искать мир», — сказал Дюк Э. А ведь замок, принадлежащий роду Корви, и есть та самая волшебная шкатулка, которая открывает вход в миры, и в нем сейчас хозяйничает предатель Джавир, который хоть и задумал прибрать власть к рукам, в случае неудачи попытается выслужиться, придаст Кунда еще раз, раскрыв тайну старинного артефакта. Достаточно лишь подсказать императору, что прячется в его тупиках. Вы таким же способом нашли Рагуверт? спасались из загубленного вами же мира? Нас пригласили сюда. А вернуться на родину не вариант? Наш ревер болен, там трудно жить. Выходит, везде повторяется одно и то же? Гнев переполнил меня. Я только представила, как армада императора врывается на землю. Захватят ли маги, ушедшие далеко вперед общество, бабушка надвое сказала. Но жертвы будут, И единственный, кто может противостоять продвижению беспринципных убийц — мальчишка Конт. Подобно саранче вы захватываете мир, а когда все вокруг превращается в хаос, собираете манатки и переходите в другое место. Я даже не успела осознать, что и кому говорю, как герцог, чье лицо сделалось каменным, ткнул меня пальцем в лоб. Тошнота, головокружение и темнота. Я умерла?